ЗАКЛЮЧЕНИЕ Наше знакомство с устройством нервной системы подходит к концу. Самое время напомнить все, что мы встретили на нашем пути, и подвести итоги. Нервная система регулирует наш организм наравне с эндокринной и иммунной системами, но ее отличает особая передача сигналов по специализированным клеткам, нейронам и их отросткам. Эти сигналы распространяются по клеточным мембранам с огромной скоростью. Сигналы передаются с одного нейрона на другой, а также на мышцы и железы через особые вещества-посредники — медиаторы. Места передачи сигналов называются синапсами. С помощью синапсов нейроны образуют цепочки. Цепочки позволяют организму реагировать на воздействия, регистрируемые чувствительными нейронами. Такие реакции называются рефлексами, а сами цепочки — рефлекторными дугами. Все отделы нервной системы используют в своей работе рефлекторные механизмы. Нервная система имеет многоуровневую организацию. На первом уровне располагаются скопления нейронов около отдельных органов — нервные ганглии. Они отвечают за простейшие рефлексы внутренних органов. На следующем уровне находится спинной мозг, который отвечает за многочисленные врожденные рефлексы вроде сгибательного и разгибательного. И, наконец, самые сложные рефлексы реализуются в нейронных сетях головного мозга, в котором сосредоточен основной объем нервной ткани всего организма. Головной мозг сам по себе достаточно умен, но внутри него есть самый умный отдел кора больших полушарий. В ней находятся уполномоченные представители всех органов чувств — зрения, слуха, вкуса, обоняния и осязания. Органы чувств обладают рецепторами. Они реагируют на различные раздражители, будь то свет или звук, генерируя электрический сигнал, который направляется в центральную нервную систему. Проходя тщательную обработку, сигналы попадают в кору больших полушарий. Именно там формируются ощущения, которые позволяют головному мозгу формировать целостные образы. Всё, о чем мы тебе рассказали, позволяет сделать один важный вывод. Чем больше мы видим, слышим пробуем, трогаем, узнаем и запоминаем, тем больше пищи для размышлений мы поставляем нашему головному мозгу. А ведь именно развитый и активно работающий мозг отличает человека от животных. Именно поэтому так важно интересоваться чем-то новым, быть голодным до знаний и, конечно же, много читать. Только так можно стать разносторонне развитым человеком, который в течение всей жизни изучает многообразие мира. Мы рассказали тебе немного о том, как устроен человек, то есть ты сам. Обладая этими знаниями, ты можешь самостоятельно отправиться в любое путешествие и открыть что-нибудь невероятное. Мы прощаемся с тобой и желаем удачи в науке и творчестве. Кто знает? Может быть, когда мы встретимся снова, ты уже станешь великим ученым или писателем. Всё в твоих руках.